О, плачьте, о, плачьте До радостных слез. Высоко на мачте Мелькает матрос. За гранью страданий Есть новые дни. Над морем в тумане Сверкнули огни. Желания, как воды, Страдания, маяк. Плывут пароходы таинственный мрак.